Глава 22. Последнее известие. Телеграмма генерала майоров Флуга из Порта Артура в главный штаб 1 февраля. По полученным частным сведениям, после боя у Чемульпо японцы высадили там десант из 19 тысяч человек. В Порт-Артуре все спокойно. О неприятельской эскадре сведений нет. Разъезды, вернувшиеся из Тагунгоу, не подтвердили слух о появлении там японских броненосцев. Из НКО продолжают сообщать, что по ночам на взморе и недалеко от северного вокзала на правом берегу какие-то огни, по-видимому, неприятельских разведчиков. Лондон. В дипломатическом и парламентском мире придают большое значение тому обстоятельству, что король Эдуард во время после венчания принца Тек подошел к русскому послу, отвел ее в сторону, долго с ним говорил, с очень приветливым выражением лица и крепко пожал ему руку. Русское посольство высказывает мнение, что Англия действительно останется нейтральной. Москва. 1 февраля. Ввиду того, что в Москве проходят телеграфные провода, связующие Петербург с Дальним Востоком линий, оберполицмейстерам сделано распоряжение об особом охранении от порчи этих проводов. Все домовладельцы и собственники владений, прилегающих к линиям этих проводов местности, Обязаны подпиской заботиться об охране проводов и не допускать, в особенности к работам по починке проводов, лиц, не снабженных надежными документами от телеграфного ведомства. «Как знал, на следующий день выехать из порта Артура не получилось. Так всегда, только заявишь на работе, что уходишь в отпуск, и сразу находится миллион дел, которые тебя ждали именно до этого момента. Нагрузили по самой никуда». Особенно порадовала мобилизация. На совещании по ней я всерьез задумался над тем, чтобы с помощью зубочистых поддерживать глаза в открытом состоянии. Ужас. Настоящая пытка. Фигня. Осталось потерпеть немного. Завтра в Харбин, организуя нормальную эвакуацию всех заинтересованных лиц. Просто подозреваю, что отсюда с помощью телеграфа это может не получиться. И к обеду подоспело новое известие. Принесли телеграмму от великой княгини Елизаветы Федотовны, новоиспеченной вдовы Сергея Александровича. Лиза сообщала, вернее, ставила перед фактом, что на свои личные средства организовала санитарный поезд и едет на войну. Я перечитал начало, выругался про себя. Бесценную помощь в организации любезно оказал Николай Александрович Семашко. Да, уж неожиданный тандем получился. Лавры Флоренс Найтингейл не дают спать многим, а тут еще и такое в жизни произошло. Но куда наденет детей? Да, не груднички, уже вполне самостоятельные. Отдаст временно родственникам, как в их семью сплавил своих двоих Павел Александрович? Вот весело будет, если Лиза сделает и да и отправит своих погостить в Италию, где сейчас ее деверь с новой марганатической женой и тремя детьми обитает. Спросить бы саму виновницу торжества, но через телеграф не получится. Такого нарушения вертикали власти точно не поймет никто по телеграмму обязательно узнают, опять начнутся шепотки да слухи. Как тогда с няней? Ладно, не в Сиротский приют сдает. К тому же оснащение санитарного поезда – дело не одного дня, даже при максимальном благоприятствовании. И персонал откуда-то брать надо с улицы, по объявлению не наберешь. Пока проверить всех кандидатов. И я мысль о Лизе отмёл в сторону. Будем решать проблемы по мере их поступления. Тут он возвращается Енисей с постановки МИН. Надо поехать поздравить экипаж. И в госпиталь. Там Макаров ждет. И пошли раненые после первых столкновений на Дзиньжоуском перешейке. Боже, какие слова я без запинки научился произносить. Панацеум пошел на ура. Врачи на него скоро молиться начнут. Раненые с гнойными осложнениями выписываются со скоростью звука. Несколько пневмоний разрешились в течение недели. Все идет как положено. Все в восторге и подают заявки на медицинские конференции. А что будет после окончания войны, когда подведут итоги, даже представить не могу. Сейчас же надо дать по рукам, еще раз накрутить насчет секретности. Впрочем, кому надо, ожидаемо встрепенулись. Любин на новое лекарство ловит шпионов, как бабочек на огонь. Хватит, хватит размышлять уже о будущих делах наместника. Евгений Иванович Алексеев, вот имя господина, который должен об этом думать. Только вспомнил, доложили о Любине. Жандарм сошел в кабинет с плохо скрываемой улыбкой. «Ваше превосходительство разрешите доложить», — пафосно начал он, доклад прямо с порога. Выявлена шпионская сеть в госпитале в количестве трех человек, пытались похитить новое лекарство. Также по горячим, так сказать, следам захвачен руководитель ячейки. Японский шпион маскировался под китайца. «Выражаю искреннюю благодарность». Я встал, пожал руку. «Проходите, присаживайтесь. Вы же понимаете, чтобы реабилитироваться после диверсии на подводной лодке, хоть и с руководителем операции, маловато». «Будем стараться!» — вскочил Любин. «Прекратите устраивать строевой смотр», — поморщился я. «Впрочем, это уже дело нового руководства. сами что надумали?» «Я человек служивый», — тяжело вздохнул жандарм. «Куда пошлют, там и буду. С должности отставят, скорее всего. Я же с вами приехал». «Ничего, всякое в жизни случается, не только хорошее», — добавил он в разговор образчик житейской мудрости. «Но, если что, ваше сядьство, на вас надеяться можно? Говорят, у вас много наших отставных устроились». Они что, сговорились все? Сначала Троер, теперь Любин? Отставных полицейских и жандармов у меня в службе безопасности немало. Думаю, если возникнут такие обстоятельства, то вы можете обратиться к Андрею Михайловичу Гюйгенсу. Но вы должны понимать, что там надо именно работать. Да разве же я чего? Вдруг смутился Любин. Ясно, что не сторожем на дровяной склад. Кто такой Гюйгенс и куда к ним обращаться, жандарм спрашивать не стал. Понятно, что давно уже знает и про главу отдела безопасности, и где его найти. Специфик службы, однако. Уезжали мы из порта Артура, как обычные граждане, первым классом. Даже Жигана определились с нами. Титрованец уже давно одевается так, что вопросов, как его занесло в вагон для богатых господ, не возникает. Нет, добрый взгляд, от которого большинство встречных пытаются куда-нибудь исчезнуть, никуда не делся. Но изобразить хозяина жизни может. Никаких косовороток, шаровар с армяками, европейского покроя костюм, галстук, ботинки, которые даже мне не зазорно обуть. Понятно, что в обычной жизни он как раз в сапогах и овчиной телогреки ходит, но при нарядиться хитрованец любит. Если вдруг надо, и по-немецки возмутиться без запинки с шикарным базальским акцентом, не московским, спросит «Вас волен зихер?» и глянет так, что собеседник тут же вспоминает неотложные дела в другом месте. Вопрос, как правило, заканчиваются на этом этапе. В вагоне Жиган достал из кармана книгу и открыл ее на заранее заложенной странице. «Ты вещь раскладывать собираешься или мне этим заняться?» — спросил я с небольшой ехицей, остановившись у его купе. «Сейчас, Евгений Александрович, я приду. Немного осталось», — ответил он, не отрывая взгляда от текста. Сказал и точно, через пару минут пришел, аккуратно развесил пальто, уложил чемодан и проверил багаж под полкой. «Что читаешь?» поинтересовался я скорее из вежливости, чем от желания узнать литературные пристрастия спутника. «Помните, вы говорили, что рассказы про Шерлока Холмса интересные?» «Возможно. Это они?» «Да, купил вот. Нравится?» «Любопытно, конечно, но врет этот крендель, как сивый мерин», заметил Жиган, доставая книгу из кармана. «К примеру?» «Да вот, пишет, что коней перед скачками вечером купали, а их утром купают, чтобы отдохнули за ночь». Потом, где-то у него, он полистал страницу, но потом бросил. Короче, там один деятель хлороформом усыпил жертву за три секунды. Даже я знаю, что там дел не одной минуты, а этот, платочек нос приложила приложил и готово. Да случись такое со мной, я бы ему в глаз дал, а не упал, похрапывая. Опять же, Фиф там одного мужика переоделся, никто не заметил, представляете? Увлекшись, Жеган начал жестикулировать. Они же ходят не так, дышат даже то по-другому. Луну он в тумане увидел. Как же, такого мазурик у нас... — Брехло, короче, — он махнул рукой, — но пишет складно. Не так, как у агнесса Григорьевны, но читать можно. Рукопись он у нее недавно выпросил, уверяя, что иначе умрет от нетерпения. Теперь гордится как орденом и рекомендует всем знакомым. Вот кто бы сказал, увидев шатающуюся в темноте фигуру с ножом в груди, что этот человек будет читать на немецком и одеваться как Денди. К тому же поначалу он рассказывал всем, включая великую княгиню Елизавету Федотовну, что неграмотен. Врал, конечно. Не корысти ради, исключительно на всякий случай. Удивительно, но никто не признал во мне отставленного отдела наместника. Не могут же все поголовно делать вид, что меня не узнают. Наверное, сопоставить пассажира, хоть и едущего первым классом с занимающим такую должность, трудно. Ни свиты, ни охраны, ни иных положенных по должности атрибутов нет. А портреты мои не были столь распространены. Вот и еду таким гору аль рашидом хотя особой тайны не делал. Кому надо, все равно донесут, отправь все даже пешком под покровом ночи. А приятно чувствует себя свободным от обязательств, что не ни говори. Никакой нервотрепки от вынужденного переживания за кучу дел, большинством из которых заниматься откровенно не хочется. Вернулась Агнес, решившая припудрить носик перед дальней дорогой. — А вы еще не закончили? — просила она, увидев Жигана. — Нет, вот тут читатель подвергает кричке творчеству Конан Дойла, сравнивая его с твоим. Не в пользу англичанин, конечно. — Прекращай ерничать, — фыркнула Агнес. — Еще скажешь, что моя книга намного лучше приключений Холмса. — И скажу, — рассмеялся я. — Вот увидишь, первый тираж разойдется в Миг, и у нас, и в Германии. — Знаю я вас, он Жиган выкупит все экземпляры, и конец. — Поступим тоньше. Разместим в газете брачных объявлений сообщение, что молодой миллионер желает познакомиться с девушкой, похожей на героиню десяти негритят. Увидишь, к вечеру книготорговцы потребуют срочно допечатать тираж». Агнес рассмеялась, а Жиган, поняв, что дальнейшую дискуссию лучше вести с Троером, ушел, попрощавшись. «Я даже не сомневался, что на вокзале в Харбине меня будет встречать Алексеев. Чтобы адмирал и не позлорадствовал, быть такого не может». Наверное, специально посадил человека, который отслеживал поезд. Так что инкогнито мое кончилось быстро. Но все было обставлено культурно, без руганий и картелей. «Князь! Счастлив вас видеть!» Стоило мне только выйти из вагона, как я увидел на перроне свиту Евгения Ивановича. Тут, улыбаясь, двинулся мне навстречу. А я тут, понимаете встречаю поезд стат секретаря Безобразова. Вот как совпал, представляете? Александр Михайлович изволит приехать к нам с инспекцией. Поручено лично его величеством. Алексеев аж пальц вверх поднял, демонстрируя мне подданические чувства. Ну и подчеркивая, что с безобразовым он на короткой ноге, в отличие от меня. Что же, передавайте ему мои наилучшие пожелания. Инспекция, особенно тыловых служб, совсем не помешает. Работают ужасно, всего не хватает, и половина этого разворовано. Я же собрался свалить, но адмирал не отставал. А что насчет передачи дел? — «Вы-то не удосужились?» — я резко развернулся, стиснул зубы. «Но сколько эта пытка будет продолжаться?» «Господа!» Из вагона, воспользовавшись помощью Трои, распустилась Агнес. Жена, несмотря на легкую метель, надела шляпку со страусиным пером, подвела глазки, накрасила губки. «Ваше сиятельство!» — Алексеев тут же смягчился, припал к ручке. «Рад вас видеть. Говорят, что вы помогали в морском госпитале. Вот он, господа, истинный пример служения Отечеству». Адмирал повернулся к свите, те закивали, словно китайские болванщики. А я, стал быть, не истинный пример? Хотел опять сказать что-то резкое, но тут на второй путь, дав гудок, начал прибывать поезд. А вот и Безобразов приехал. Теперь точно пора валить. С этим все может вполне дойти до дуэли. Быстро он, кстати, примчался. Если считать, то выехал даже до смерти Сергея Александровича. И что же, топить меня прибыл? Ну, как говорится, флаг ему в руки. Пусть только сунется. Воспользовавшись тем, что Алексеев и Кот отвлеклись, я подхватил Агнес под локоток, увлек к вокзалу. Трое Рыжигана остались руководить носильщиками, которые уже выгружали наш багаж. Почему мы так быстро ушли? — удивилась уже в буфете супруга. Как-то не очень вежливо получилось. Тут было шумно. Все помещение заполняли офицеры. Они сидели компаниями за столами, толпились возле барной стойки и, разумеется, пили. Клопали пробки от шампанского, половые носились по всему залу потому что Алексеев нам совсем не друг, и ничего хорошего ни от него, ни от безобразного ждать не приходится. Евгений Александрович из угла нам помахали рукой. Я пригляделся и ахнул. Владимир Алексеевич Гелеровский, мой старый попутчик из Норд-экспресса, собственной персоной, а рядом с ним двое в штатском. Один усатый, рыжий, в котелке, ну прям тараканище из Чуковского. Другой худой, выбритый до синевый брюнет в шапке-пирожке, распахнутой шубе. Мы подошли к столу, мужчины встали, сняли головные уборы и представились. Тараканище оказался корреспондентом французского фигара Жульеном Баше. Брюнет прибыл от английской «Таймс». «Господа, нам невероятно повезло». Гелеровский мигом приставил к столу два свободных стула. «Это наместник на Дальнем Востоке, князь Баталов». «Вайс Роев Зефара Ист, принц Баталов», повторил для иностранцев дядя Геляй по-английски. «Наш князь ближе к дюку, чем к принцу», — посмеялся я, представил жену. Ей тут же поцеловали руки, а мне были вручены визитки. «Только я не наместник, его величество принял мою отставку». «Неужели?» — расстроился Владимир Алексеевич. «Коллеги четыре недели ехали из Питера в Харбин. На железной дороге творится настоящий ад. Поезда днями стоят на прогонах, без воды, еды. Связи тоже нет, все отдано армии, бардак полный». «Так ваши товарищи только приехали?» — поинтересовалась Агнес. «Утром. Поселиться негде. Все гостиницы разобраны офицерами. Частные дома тоже. Тут натуральный сумасшедший дом». «Ну вот. У нас образовалась серьезная проблема. Мне нужно разместить себя с супругой плюс трое рыжигана. Пока я раздумывал, как вывернуться из ситуации и не унижаться перед Алексеевым, репортеры вцепились в Агнес. Достали записные книжки, принялись забрасывать супругу вопросами об обстановке в Порт-Артуре. Их интересовало все. Ситуация с флотом, нападение японцев, особенно подводные лодки. Господа, пришлось тормознуть ушлых журналистов. Часть ваших вопросов относится к секретным сведениям. Мы не имеем права обсуждать все это публично. Глядя на разочарованные лица французы и англичанина, мне пришла в голову отличная идея. Наши отечественные репортеры все под цензурой ходят, а вот зарубежная — это сила. Грех ее не использовать, чтобы немного ослабить позиции Алексеева. А то надулся, как Индюк вновь себя ощутил царем горы. Надо бы спустить его слегка с этой вершины, ну и заодно врезать по безобразову. Удобный случай обсудить интригу выдался, пока носильщики грузили чемоданы в сани извозчиков. Я отошел в сторону с Троером, объяснил ситуацию. Алексей взлопамятный, будет сводить с нами счеты. Еще эта инспекция стат-секретаря надо бы их отвлечь. Как ваше седство? Утечка из канцелярии нового старого наместника. Черновик плана по расселению крестьян из центральной губернии в Желтороссии после войны. Тех, кто отслужил в Маньчжурской армии и кровью доказал свою верность престолу. С семьями. Сто тысяч человек. Лучше двести. Но это же аннексии и земель у Кореи и Китая, тихо ахнул мой секретарь. Скандал дипломатический. Черновик, с нажимом произнес я. Сможете составить соответствующий проект? Тайна. Я же берусь подкинуть его зарубежным журналистам. Это вот проверим мотивацию Валериана Дмитриевича. Так ли сильно он хочет под мое крыло, как говорил? Ваш сиятельство, Троер побледнел. Это же, если мобилизованные солдаты узнают из газета о проекте, пойдут слухи, то. Воевать они начнут каждый за троих, завершил я мысль секретаря. Воинский дух будет на высоте, а это половина победы. Но если власть все опровергнет, то может случиться бунт. «Именно поэтому они будут молчать в тряпку. Корея и Китай нам и так не помощники в этой войне, самоустранились. Пусть тоже помучаются. «Займусь сегодня же?» — кивнул Троер. «Ладно, давайте пока в гостиницу. Из тех, где еще есть места». По рекомендации извозчика, поехали в самую лучшую гостиницу, все важные господа там останавливаются. Пока ехали, я обратил внимание, что население Харбина очень сильно выросло, большей частью за счет военных. Создавалось впечатление, что готовится не то парад, не то строевой смотр. Офицеры были везде – на тротуарах, в экипажах, за окнами кафе и ресторанов, возле магазинов. Что эти люди делают здесь? Почему не едут дальше? Прибыли. Над чугунными воротами на русском и французском красовалась вывеска «Гранд-отель». Буквы на Ямале чуть потускнели от Харбинской пыли и промозгло ветра. Намек на заведения с историей – у самого входа швейцар в несколько выцветшем мундире и белых перчатках, один из тех, что кланяются будто через силу. Мол, я бы вас и не пустил, до работы обязывает. Стоило нам переступить порог, сразу запахло мыльной пеной, полированным деревом и чуть-чуть чем-то кулинарным. Мраморный пол был частично накрыт ковром с протертым узором, что когда-то, вероятно, изображал китайские облака. Потолки высоченные, лепнина под золото, люстра из венецианского стекла. Немного вычерно, слегка уставшая, но все же цивилизация. И здесь тоже офицеры. Поручиков не видно, наверняка для них тут дороговато, но парочка штабс-капитанов пробежала. Ресепшн, скорее конторка, за ней господин в жилете с начесанными усами и щетинкой в голосе. Говорит по-русски с неуловимым акцентом, то ли старается казаться иностранцем, то ли действительно откуда-то издалека. Приглядывался к нам долго, будто решал, достойны ли мы занять один из его лучших номеров. В конце концов, сдержанно поинтересовался, что нам угодно. Я жестом передал слово троеру Не почину мне вести переговоры подобного рода. «Номер для господина князя с супругой по номеру для нас», — показал он на Жигана. «Для его сиятельства угловой номер с видом на реку. У нас лучший перины на всем КВЖД». Жиган фыркнул. «Перина не револьвер, в карман не спрячешь». «Сожалею, но гостиница переполнена. Для помощников его сиятельства номер найти не могу» продолжил Портье. «И как его сиятельство будет обходиться без помощников?» — надавил Троер. Следом за этим Жиган шагнул поближе и, наверное, продемонстрировал самое дружелюбное выражение лица. «Ни в коем случае!» — уже без акцента сказал чуть побледневший партия «Подождите пять минут, я вас умоляю, сейчас что-нибудь придумаем!» И умчался. Не было его чуть дольше заявленного срока, но вернулся довольным. «Прошу прощения за задержку!» — еще не отдышавшись, сказал он но возникло небольшое затруднение. Стоимость номера немного возросла. Обстоятельства. Троер оглянулся, я кивнул. Итак, можно сказать, повезло. За лучшие перины сдерут нас, будто я покупаю весь отель. Ну да ладно, не на последний гуляем. Предупреждаю, я храплю. Слегка толкнув в бок Троера, не в меру развеселившийся жиган. В наших апартаментах массивная кровать с латунными шарами, зеркало в резной раме, умывальник с кувшином. Тумба с ночником на керосине. Обои — охра с цветочками. Из окна открывается вид на реку. Не обманули. Из другой комнаты виден кусок улицы, по которой только что проскакал казачий патруль. Дорожки тающего снега разъели тонкую валь, пыль на стекле почти целиком. На тумбочке графин с водой и два стакана. И маленький гонг. Позовешь — принесут чай или коньяк. Возможно, даже с лимоном. Валериан Дмитриевич, езжайте к генералу Чичагову, договоритесь о встрече. Чем быстрее, тем лучше.